Глава пятнадцатая. Ролли, Северная Каролина, пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан вспомнил, что помимо раздражения слизистых оболочек и возникновения бесконечного ринита дополнительным побочным эффектом смолы стручкового перца, активного ингредиента перцового аэрозоля, является чувство голода. Они с Эриком направились в пиццерию на углу, чтобы продолжить свой разговор, стараясь не обращать внимания на косые взгляды официантки, которая смотрела со смесью страха и отвращения на их красные как свекла лица и налитые кровью глаза. Заверив ее, что не умирают и не заразны, они заказали большую пепперони. Эрик выпил воды и снова наполнил свой стакан из кувшина, оставленного официанткой. Даже несмотря на заплывший правый глаз и багровые щеки, Слоан отметила, что Эрик Стамос красивый мужчина. Основываясь на его рассказе, она прикинула, что ему примерно тридцать восемь лет. Благодаря крепкому телосложению и резко очерченной челюсти он выглядел моложе. С вами точно все в порядке? – спросила Слоан. Эрик кивнул, раскусывая кубик льда. Опухоль над его правым глазом уменьшилась, оставив тонкую полоску, которая позволяла ему хотя бы частично видеть этим глазом. В общем, да, пытаюсь прийти в себя. А вы как? Мои глаза снова начинают гореть, но не мне жаловаться. Ваш правый глаз выглядит так, будто вот-вот истечет кровью. Со мной все будет в порядке. Никто еще не умирал от перцового баллончика. Эрик сделал еще глоток воды. Должно быть, вы были в шоке, когда получили данные о вашем профиле ДНК. Я все еще пытаюсь переварить это. Вы сказали, что вам было девять лет, когда мои биологические родители и я исчезли? Верно, и я до сих пор помню, как гремела эта история, потому что ваш отец участвовал в расследовании отчасти, но еще и потому, что это дело было повсюду. Невозможно было зайти в продуктовый магазин и не увидеть малышку Шарлотту и ее родителей на обложках таблоидов. Так что даже девятилетний ребенок удивлялся, из-за чего вся страна сосредоточилась на нашем маленьком городке. Но, конечно, благодаря отцу у меня было место в первом ряду. Когда я был мелким, я никогда по-настоящему не думал о его работе, как о чем-то связанном с раскрытием преступлений. Скорее, она сводилась к тому, чтобы все в городе чувствовали себя в безопасности. А тем летом мой отец столкнулся с громким делом о пропаже людей, получившим общенациональную известность. Я был слишком мал, чтобы понять, через что он проходил, но позже дед рассказал мне подробности. Он знал, что отец вел расследование уверенно, и тут внезапно умер. Как только отца не стало, за дело взялась полиция штата. Я все еще не могу понять, почему вы проделали весь этот путь в роли, чтобы найти меня? Если вы шериф, разве вы не можете просто запросить все старые материалы по делу и поговорить со всеми вовлеченными следователями? У них наверняка больше информации, чем у меня. В любой другой части страны возможно, но не в округе Харрисон. Быть шерифом в этом месте не просто. Насколько не просто? Семья Марголеса могущественна. Они владеют всем и управляют практически всем в округе. На протяжении десятилетий им удавалось ставить членов семьи на все важные места. Они сидят не только в советах директоров влиятельных компаний, но и на видных политических должностях. Офис окружного прокурора полностью находится под контролем семьи Марголес. Главный прокурор – Марголес. Один из двух сенаторов штата Невада – Марголес. Глава полиции штата Невада – Марголес. Марголес от местного самоуправления до некоторых высших должностей штата у этой семьи везде есть люди, которые помогают им контролировать все, что происходит в нашем маленьком округе. Так что всякий раз, когда моему отцу приходилось вести расследование, которое прямо или косвенно пересекалось с Марголесами, он должен был действовать осторожно. Собственно, я стараюсь поступать также. Значит, всем заправляет эта семья, но они еще не нашли способ проникнуть в офис шерифа. Эрик улыбнулся. Пока нет. Если Марголисы захотят, чтобы шерифом стал кто-то из своих, им придется найти способ добиться избрания своего кандидата. И поверьте мне, они пытались. Каждые четыре года семья тратит миллионы на поддержку нового кандидата в шерифы, но жители Сидеркрик и округа Харрисон знают, что семья Морголес и так слишком могущественная, и последнее, что нужно городу, это чтобы она контролировала и местные правоохранительные органы тоже. Мой отец был шерифом почти двадцать лет, его переизбирали четыре раза, и как я уже сказал, мой дед был шерифом до него. У меня это второй срок. Ваш отец упоминается в некоторых статьях, которые я читал об исчезновении моих биологических родителей и меня. Эрик улыбнулся. Старина Сэнди Стамос. Его нет дольше, чем я его знал. Он был типичным шерифом маленького городка, которого все любили. Тогда зачем кому-то понадобилось его убивать? Теория моего дедушки заключается в том, что он наткнулся на улики, которые могли раскрыть правду о том, что случилось с вами и вашими родителями, и кто-то не хотел, чтобы эта правда вышла наружу. Как он пришел к такому выводу? Отец обсуждал с дедом это дело, просил у него совета, пытаясь разобраться в том, что обнаружил. И мой дед был убежден абсолютно на сто процентов убежден, что мой отец узнал что-то о той ночи, когда исчезли вы и ваши родители, и именно из-за этого его убили. Время его смерти было слишком подозрительным. Что он обнаружил? Хороший вопрос. Надеюсь, вы поможете мне на него ответить. Я? Я была младенцем в этот момент и понятия не имею, что случилось с моими биологическими родителями и тем более с вашим отцом. Но вы можете помочь мне разобраться. На самом деле вы единственная, кто может помочь. Подошла официантка и поставила между ними большую пиццу пепперони, а также тарелки и салфетки. Что-нибудь еще? Нет, спасибо, поблагодарил Еврик. Вы меня запутали, задумалась Лоан, когда официантку ушла. Как я должна помочь вам выяснить, что случилось с вашим отцом? Еврик взял кусок пиццы. Наверняка в прессе появятся новости о том, что Шарлотта Марголис объявилась почти через тридцать лет после своего исчезновения. Я уверен, что ФБР проинформирует об этом семью, когда они это сделают. «Марголесы захотят познакомиться с вами. Это будет идеальной возможностью съездить в Сидор-Крик». «В Неваду?» «Ага». «Чтобы что?» «Тайно работать со мной. Никто не должен знать, что мы поддерживаем связь друг с другом». «Работать над чем?» Эрик отодвинул тарелку в сторону и поставил локти на стол, чтобы его лицо было ближе к лицу Слоан. Вы спросили меня, почему я не могу просто пойти в полицию штата, запросить все файлы и начать копаться в них. Причина в том, что Марголиса об этом сразу узнают. Если я начну открыто задавать вопросы, они поймут, что я расследую смерть своего отца. И это плохо. Почему? Кто-то в семье Марголиса знает, что случилось с моим отцом, и, возможно, даже с вами и вашими биологическими родителями. По словам моего дедушки, отец в тот момент расследовал еще одно преступление и был уверен, что исчезновение ваших родителей связано именно с ним. Какое еще преступление? Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб житель Сидеркрик. Слово на мгновение замолчало, мысленно возвращаясь к прочитанным статьям об исчезновении ее родителей. Я что-то об этом читала. Эрик кивнул. Это дело действительно существует. Я изучил его. Дед был старым и перед смертью страдал слабоумием. Я не мог определить, что из рассказанного о моем отце правда, а что просто бред умирающего старика с деменцией, но его подозрения были обоснованы. Я просмотрел старые дела, сохранившиеся в архиве офиса шерифа округа Харрисон, и выяснил, что отец расследовал ДТП, произошедшее в то лето, когда вы исчезли. По словам девушки, мой отец считал, что это дело напрямую связано с существованием. Что вы узнали? Никому так и не было предъявлено официальное обвинение, и дело до сих пор не раскрыто. Но когда Аннабель и Престон Марголес исчезли, Аннабель была главной подозреваемой в деле, а кем оказался парень, которого она сбила, как вы думаете? Он был партнером в юридической компании Марголесов. Дело закрыли после того, как вы и ваши родители пропали без вести. Слон откинулась на спинку стула и бросила кусок пиццы себе на тарелку. «Кто-то в семье Марголеса знает, что произошло тем летом», — продолжил Эрик. «О ДТП, об исчезновении и о моем отце. Мы должны найти этого человека и убедить его заговорить». «Почему бы вам не найти его и не допросить или не вызвать в суд повесткой?» «Столько лет спустя, даже не знаю, с чего начать. А если бы и знал, то это не имело бы значения. У семьи есть кодекс, такой же строгий, как у Кеннеди, или, может быть, сильнее». Семья не общается с посторонними. Слоан слегка вздрогнула подбородок. До нее наконец дошел план Эрика и причина, по которой он пересек страну, чтобы найти ее. Но я не буду посторонней. Нет, вы чистокровный Морголес. Они примут вас с распростертыми объятиями. Эрик глубоко вздохнул, и Слоан поняла, что сейчас последует безумное предложение. Я прошу вас поехать в Сидеркрик, чтобы воссоединиться с семьей Морголес. Вы идеальный траянский конь. Вы сможете внедриться в семью. Слоан взяла пиццу и откусила кусочек, обдумывая план Эрика Стамоса. Вы изучили дело о том ДТП? Наконец спросила она. Изучил. Давайте начнем с этого. Расскажите мне о нем. Прошлое. Сидеркрик, Невада. Суббота, 24 июня 1995 года, за десять дней до. Дэйл Пикетт был дальнобойщиком, у которого имелась собственная машина, и он продавал часы своей жизни так же, как проститутка продает свое тело. Но единственное, что он умел, это ездить на восемнадцатиколесном автомобиле через всю страну, и в течение тридцати лет это позволяло ему оплачивать счета. Каждый декабрь он парковал свою машину на подъездной дорожке и брал месячный отпуск, чтобы провести время с семьей, женой, тремя детьми и восемью внуками. Затем, начиная со второго января, в течение следующих одиннадцати месяцев он доводил себя до полусмерти, проводя долгие часы в одиночестве за перевозкой грузов. На этот раз он должен был проехаться туда и обратно из Бойса, штат Айдахо, в Рина, Невада. Часу ночи он все еще не спал, подпитываясь аддералом и джолтколой, и не поверил своим глазам, когда вдруг заметил тело, лежащее на дороге. Оно находилось посреди двухполосного шоссе, и сначала Дейл подумал, что это мертвое животное. Приближаясь, он сбросил скорость. Обочины на этом участке шоссе были слишком узкими для его фуры, и он не мог проехать над телом, не повредив ходовую часть. но, приблизившись, он увидел в свете фар, что на дороге лежит не животное, а человек. В ночи раздался виск тормозов. Когда Дейл частично съехал на обочину и остановил грузовик, он толкнул дверь и выбрался из кабины. Его фонарик Maglite был почти таким же ярким, как фары, и, приблизившись к телу, он осветил лучом темные заросли кустарника и пустыню по обе стороны дороги. Он ничего не увидел и не услышал, кроме рока то дизельного двигателя собственного грузовика. Но дальше по дороге примерно в сотне ярдов от него на аварийной полосе была припаркована машина. Направив фонарик в темноту, он увидел, что дверь со стороны водительского кресла открыта. Он мысленно зафиксировал местоположение машины, затем направляя луч света перед собой, вернулся к телу. Оно было скрученное. Ноги мужчины вывернулись под странными углами, а на мостовой вокруг головы виднелось кровавое пятно. Дейл не потрудился проверить пульс. Этот человек был также мертв, как были мертвы все сбитые на дороге животные, которых он когда-либо видел. Дейл достал из кармана сотовый телефон и набрал номер. 911. Что у вас случилось? – спросил женский голос. Случилось все, но не у меня. Тут труп посреди шоссе шестьдесят семь к северу от Сидер Крик. Тело на дороге? Да, мэм, кто-то переехал бедного мужика. Он дышит? Сомневаюсь. Вы проверяли пульс?、Э, не, ни за что. Пришлите полицию, я подожду их и вот они могут проверить все, что захотят. С этими словами Дейл закончил разговор и вернулся к своему грузовику. Из бокового отсека он достал сигнальные факелы и дорожные конусы, которыми перекрыл дорогу. Затем забрался обратно в кабину, просунул руку между сиденьями и вытащил пистолет Сиг Сауэр, который всегда держал там на всякий случай. Ему не нужно было проверять, заряжено ли оружие, он и так знал, что оно заряжено. Дейл медленно направился к машине, стоявшей вдалеке. Фары его грузовика светили в спину, удлиняя и Его тень. Сидер Крик, Невада, суббота, двадцать четвертого июня тысяча девятьсот девяносто пятого года, за десять дней до. Шериф Сэнди Стамос, включив проблесковые маячки, двигался на север по шоссе шестьдесят семь. Он ехал без сирены. В половину второго ночи никакого движения не наблюдалось и не было особых причин будить округ. В паре миль от города он увидел вдали фары полуприцепа. Большой грузовик был припаркован на южной обочине. Не доехав до него примерно сотню ярдов, Сэнди заметил еще одну машину, которая также была припаркована на южной обочине. Он притормозил и увидел, что дверь со стороны водителя открыта, а в машине никого нет. Сэнди продолжил двигаться на север, пока не увидел красные сигнальные огни, светящиеся в ночи. Он въехал на обочину, остановился, но не заглушил двигатель, схватился за рукоятку установленной сбоку фары прожектора и направил луч на мужчину, стоявшего рядом с грузовиком. Худой и жилистый он выглядел лет на шестьдесят. На нем были джинсы и фланелевая рубашка. Он прислонился к борту своей машины, скрестив ноги и засунув руки в карманы. У мужчины хватило ума вынуть руки из карманов, однако он не потрудился поднять их. Сэнди переместил луч на середину дороги на тело, лежавшее там. Это вы звонили в девять один один? Да, сэр. Меня зовут Дейл Пикетт. Я совершаю рейс из Бойса-Врина. Я подумал, что это олень, пока не подошел поближе. Шериф перешел шоссе. Сэнди Стамос. Он протянул руку. Спасибо, что использовали сигнальный факел, и Дейл. Рад помочь. Вы прикасались к телу? Нет, сэр. Даже не проверили пульс? Решил, что это ваша работа, и нет никаких сомнений, что он мертв, так что я не видел в этом смысла. Сэнди кивнул. Вы что-то можете рассказать мне о машине, которая стоит дальше по дороге? У меня есть хороший друг дальнобойщика, он не из тех, кто в подобной ситуации просто болтается у своей машины. Дейл улыбнулся. Конечно, сэр, я тоже. Откровенно говоря, у меня в салоне есть огнестрельное оружие, зарегистрированное и легальное. У меня и документы все с собой. Заметив ту машину дальше по дороге, я взял свой пистолет и пошел к ней. Я ничего не трогал, чтобы не портить улики, но я хотел посмотреть, есть ли кто-нибудь в салоне. «И как?» «Пусто. Дверь со стороны водителя открыта, двигатель выключен, внутреннее освещение не горит, наверное, сел аккумулятор. Передний бампер помят, а фары разбиты в дребезги». «Наезд и бегство с места преступления», — подумал Сэнди. Он некоторое время снова посмотрел по сторонам, затем повернулся к телу. «Что ж, пора осмотреть беднягу». Прожектор его патрульной машины давал достаточно света, но Сэнди все равно снял фонарик с пояса. Мужчина лежал на спине, странно раскинув ноги. Одна рука была согнута и прижата к боку, а другая была вытянута в сторону. Было много крови. Круглая лужа растекалась вокруг головы мужчина, а также полоса на асфальте протянувшаяся примерно на десять ярдов с севера на юг, что соответствовало направлению, в котором должна была двигаться брошенная машина. Что вы делаете в подобных случаях? Поинтересовался Дэйл. Вызывать скорую мне кажется поздновато. Придется вызвать судмедэксперта, чтобы он осмотрел тело, и нам придется перекрыть шоссе. Я также вызову дорожный патруль. Они захотят привлечь к этому свою группу по расследованию несчастных случаев. Дадите мне минуту, чтобы сделать все звонки. Затем мы оформим официальное заявление, и вы сможете ехать дальше. Без вопросов. Сидер Криг, Невада, суббота. 24 июня 1995 года за 10 дней до в шесть утра, почти через пять часов после того, как о происшествии стало известно, дорожный патрульный вада взял под контроль место преступления, перекрыв шоссе 67 на милю в обе стороны. Акка продолжался утомительный процесс сбора улик. Следователи делали множество фотографий и снимали видео, документируя все, что касалось места происшествия и трупа. Сэнди сидел в своей патрульной машине и ждал, когда пробьют номера брошенного автомобиля. "Вы меня слышите, босс?" Раздался голос женщины диспетчера из его плечевой рации. "Да, слышу. Что-то нашлось? Да, сэр. Машина зарегистрирована на имя Анабель Марголес." пульс Сэнди участился. Из огня до вполымя. Аннабель была новоиспеченной женой Престона Марголеса. Сэнди ступал на тонкий лед, сталкиваясь с семьей Марголес. За последние столетия клан Марголес приобрел такую власть в округе Харрисон, что считал себя выше закона. Для них не существовала проблема, которую нельзя было бы решить с помощью влияния и денег. А в тех редких случаях, когда ни то, ни другое не помогало, не помогало. Семья прибегала к старому добрыму запугиванию или к чему похуже. На Сэнди Стама са до него и его отец уберегли департамент шерифа округа Харрисон от чумы Морголисов. Победив в четвертой кампании по переизбранию, Сэнди пообещал, что последний оплот власти в округе Харрисон останется свободным от коррупции по крайней мере еще несколько лет. Остальная часть округа Харрисон — это совсем другая история. Большая часть государственного сектора, от полиции штата до прокуратуры, находилась под жестким контролем семьи Марголес. «Вы все еще там, босс?» — спросил диспетчер. «Да, спасибо. Я пойду к ним домой. Пока я держу эту информацию при себе. Ладно?» «Поняла, босс!» Сэнди знал, что ему следует быть осторожным с деталями своего расследования. Вокруг него были сотрудники правоохранительных органов, которыми Марголеса могли манипулировать и оказывать на них влияние, включая дорожный патруль и группу по расследованию несчастных случаев. Ему придется быть осторожным, делясь подробностями своего расследования, потому что как только разнесется слух, что машина Анабель Марголес была найдена недалеко от места наезда, на него начнут давить со всех сторон. Сразу после восхода солнца Сэнди развернул свою патрульную машину и направился в город, чтобы найти Аннабель. Он собирался встретиться с бандой Морголесов лицом к лицу. Сидер Крик, Невада, суббота, 24 июня 1995 года, за десять дней до. Сэнди подъехал к дому Аннабели Престона, построенному в викторианском стиле, из окон которого открывался вид на озеро Хармони на южной оконечности Сидор-Крик. На самом деле, стройка там еще продолжалась. Престон, младший сын Рида и Тилли Марголес, только что окончил юридический факультет Стэнфорда и был многообещающей звездой в юридической компании Марголес энд Марголес. Тот факт, что он решил построить вычурный дом на озере, не был сам по себе неожиданным. Будучи младшим юристом, он явно не мог зарабатывать и на содержание дома такого масштаба, что предстал взору Сэнди. Но шериф знал, что на строительство дома были потрачены не личные средства Престона, а семейные деньги. Сам дом выглядел практически готовым, но бульдозеры и экскаваторы все еще стояли на заднем дворе. Сэнди предположил, что там делают бассейн. Гараж на четыре машины тоже находился на стадии строительства. К его стене была прислонена приставная лестница, на верхней перекладине которой стоял мужчина, красивший карниз. Было довольно рано, около шести утра, и вышедшего из машины Сэнди слегка осадачила царящая вокруг умиротворенность. Слышалось спокойное щебетание лазурных птиц и кардиналов, на поверхности озера отражались плывущие облака, дул легкий летний ветерок. Но Сэнди понимал хрупкость этого спокойствия, он направился к гаражу. Рановато вы, сказал Сэнди мужчине на лестнице. Тот опустил глаза. Я обещал миссис Морголис покрасить гараж к завтрашнему дню, Сэнди Стамос. Лестер Стрейнш. На нем были брюки карга, футболка и фартук заляпанный краской. На вид мужчина было не больше двадцати. Морголиса дома? Лестер пожал плечами. Не уверен, я только начал. Сэнди улыбнулся. Хорошего дня. Лестер махнул кистью и вернулся к работе. Сэнди поднялся по ступенькам и громко постучал в дверь. Он подождал целую минуту, заметив, что маляр по имени Лестер несколько раз покосился в его сторону, затем постучал снова. Наконец появился Престон Марголес, который выглянул через стекло сбоку от входной двери, прежде чем открыть ее. Шериф, произнес Престон, что-то случилось? К сожалению, да. Ваша жена дома? Она в постели? Не могли бы вы передать, что мне нужно с ней поговорить? Престон, адвокат до мозга костей, вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. Что происходит, Сэнди? Мне просто нужно поговорить с Набель. Можете позвать ее? Нет, если ты не скажешь мне, зачем она тебе. Сэнди не собирался вступать в юридический спор с Престоном, который выступал в роли адвоката Анабель, отказываясь позвать ее для разговора, раз уж речь не шла о до допросе в участке. Послушайте, Престон, ночью произошла авария наезда на пешехода на шоссе шестьдесят семь. Машина Анадберь была найдена там же на дороге с поврежденным бампером. Наезд и бегство с места преступления. Сэнди кивнул и Престон тряхнул головой, словно пытаясь прояснить мысли. Когда это произошло? Сегодня ночью. Звонок поступил примерно в час. Я только что с места происшествия. Я был там всю ночь. Шоссе шестьдесят семь закрыто и на месте работают следователи штата. Этот человек? Да, он мертв. Она была здесь, Сэнди. Анадберь была здесь всю ночь. Сэнди кивнул. Мне все равно нужно с ней поговорить. Ты мне не веришь? Не имеет значения, верю я или нет, Престон. Мне все равно нужно поговорить с Анабель. Она. Престон сделал шаг вперед. Ты же не думаешь арестовать мою жену, Сэнди? Эти слова прозвучали как вызов. Сыновья Рида Марголиса воспитывали в убеждении, что они выше закона. Сэнди не собирался заглатывать наживку. «Я здесь не для того, чтобы кого-то арестовывать, Престон. Просто задать несколько вопросов. Ее машина была найдена на месте преступления. Мне нужно выяснить, как она туда попала». Шериф заметил, что Престон, глядя вдаль на озеро, обдумывает варианты. Он либо искренне сбит с толку новостью, которую сообщил Сэнди, либо он чертовски хороший актер. «Не возражаешь, если я сначала проверю гараж?» — спросил Престон, наконец. «Давай проверим, там ли машина Аннабель. Может быть, произошла ошибка?» «Конечно!» — согласился Сэнди, спускаясь вслед за Престоном по ступенькам крыльца. «Ваши рабочие всегда так рано начинают выходные?» «Лестер?» — уточнил Престон. «Он у нас в семье мастер на все руки, так что он всегда поблизости. Аннабель попросила его покрасить гараж так, что на этой неделе он был здесь каждое утро». Доброе утро, мистер Марголес. Поздоровался Лестер, когда Престон и Сэнди проходили мимо. Мистер Марголес был двадцатипятилетним сундуком, так что окончившим юридическую школу, и Сэнди показалось странным, что его ровесник обращается к нему так официально. Добро пожаловать в мир Марголесов. Доброе утро, Лестер. Поздоровался Престон. Какие-то проблемы, мистер Марголес? Никаких проблем. Престон открыл боковую дверь гаража. И щелкнул на стенном выключателе. Верхний свет флуоресцентных ламп залил помещение. Из четырех отсеков только в первом стоял автомобиль седан BMW Престона. Второй отсек был пуст, третий занимал трактор 4х4 Гейтер, а четвертый был занят верстаком и инструментами аккуратно развешанными на стене. Что за черт? Пробормотал Престон себе под нос, но Сэнди все равно его услышал. Наконец он повернулся и кивнул. «Я разбужу Аннабель, и мы все сможем поговорить на кухне». «Спасибо». Десять минут спустя шериф стоял на кухне Престона и Аннабель Марголес. Когда пара спустилась вниз, Сэнди отметил, что девушка, как и ее муж, выглядела так, словно только что поднялась с постели. Вообще ничего удивительного для обычного субботнего утра, но этот факт еще больше озадачил Сэнди. Он недоумевал, как эта женщина могла всего несколько часов назад сбить мужчину, Оставить свою машину на обочине дороги, найти дорогу домой, а затем безмятежно спать до его приезда. Доброе утро, Анабель, поздоровался Сэнди. Шериф, голос девушки был сонным. Престон сказал, кого-то сбили или что-то в этом роде. Да, на шоссе шестьдесят семь рано утром погиб человек, его тело нашли посреди дороги. Вашу машину обнаружили брошенной на обочине примерно в ста ярдах от тела. Мою машину? Да, мэм. Ты? Она Бэйл перевела взгляд Сэнди на Престона, затем снова на Сэнди. Вы уверены, что это моя машина? Серебристая Ауди, номера зарегистрированное на ваше имя. Она Бэйл снова посмотрела на Престона. Гараж, пост, прошептал ей Престон. Твоей машины там нет. Вы ехали по шоссе 67 прошедшей ночью? Уточнил Сэнди. Нет, я была здесь, дома. Может, вы ненадолго вышли зачем-нибудь? — Нет, я была с Шарлоттой всю ночь, у нее крупы, мы не отходим от нее. — Шарлоттой? — переспросил Сэнди. — Наша дочь, — сказал Престон. — У нее кашель, мы по очереди дежурили всю ночь. Сэнди кивнул. Он совсем забыл, что у молодоженов недавно родился ребенок. — Значит, вы оба не спали всю ночь или дежурили по сменам? — И то, и другое, — ответил Престон. — Аннабель, — спросил Сэнди, пытаясь заставить ее активнее участвовать в разговоре. Я не помню каждую минуту этой ночи, но мы с Престоном оба время от времени не спали. Мы по очереди проверяли, как малышка и находились в ее комнате. Сэнди кивнул, но не стал упоминать, что их объяснение предоставляло следующие допущения: когда она бельбодорствовала, Престон спал, что давало ей возможность выйти из дома без его ведома. Он прибережет эту теорию на потом, если дело зайдет так далеко. У кого-нибудь кроме вас есть ключи от вашей машины? Нет, а вообще-то, ответила Аннабель, подойдя к миске, стоявшей на углу кухонной стойки и выудила оттуда связку ключей. Вот мои ключи. Когда вы в последний раз пользовались машиной? Аннабель пожала плечами. Шарлотта болеет уже несколько дней, поэтому в основном я сидела с ней. В последний раз выходила из дома пару дней назад. Пару дней? Вспоминая, Аннабель подняла глаза к потолку. «В среду. Последний раз я выходила из дома в среду. Я поехала в город вместе с Шарлоттой. Я зашла в аптеку, чтобы купить лекарства для ее анибулайзера». Слушая Аннабель Марголес, Сэнди в очередной раз подумал, что во всей этой истории что-то не так. Уже не в первый раз с того момента, как он постучал в парадную дверь Марголесов, у него возникли сомнения в том, что именно Аннабель была за рулем машины, брошенной на шоссе. «Мне нужно, чтобы вы были на связи в течение следующих нескольких дней, пока мы пытаемся разобраться в этом деле. Поэтому, если вы собирались куда-то уехать, я прошу вас отменить эти планы». «Мы будем здесь», — заверил его Престон. Сэнди кивнул. «Я буду на связи. Надеюсь, вашей дочери станет лучше». «Спасибо», — поблагодарила Аннабель. Несколько мгновений спустя, сидя в своей патрульной машине, шериф оглянулся на дом Марголесов. Престон и Аннабель стояли на крыльце. Рука Престона лежала на плече Аннабель. Сэнди охватило тревожное ощущение, что Аннабель Марголес действительно не имеет никакого отношения к происшествию. Он подумал о множестве недоброжелателей семьи Марголес, и его надежды на быстрое раскрытие дела тут же улетучились. Сидор Крик, Невада. Понедельник. 26 июня 1995 года за восемь дней до доктор Рэйчел Крейн была главным судебным экспертом округа Уоша. Морг, в котором она работала, находился в Рина, и Сэнди хорошо знал это место. За время своего пребывания на посту шерифа соседнего округа Харрисон он бывал у нее несколько раз. Доктор Крейн проводил вскрытие, когда к делу привлекался дорожный патруль штата Невада. Бейкер Джонсъ, мужчина, найденный мертвым на шоссе 67, был доставлен в Моркерино после того, как место происшествия было осмотрено и были собраны все улики. Известие о том, что мистер Джонсъ был партнером в юридической компании Морголес-Анд-Морголес, утвердило Сэнди в мнении, что ему придется схлестнуться с этой семьей. и он был рад, что вскрытие проводится за пределами округа Харрисон таким беспристрастным игроком, как Рэйчел Крейн. Сэнди доехал до Арина и уже мерил шагами кабинет доктора Крейн. Наконец он остановился и уставился в окно. Он вспоминал о своем визите Каннабель Марголес в субботу утром. Если за рулем была не она, то в том, что ее машину нашли на месте аварии, не было никакого смысла. По ее позвоночнику скатилась струйка пота. «Сэнди!» — сказала доктор Крейн, войдя в кабинет. «Не ожидал увидеть тебя так быстро!» Отвлекшись от мрачных мыслей, Сэнди развернулся. «Извини, я выехал сразу после твоего звонка. Чувствую себя в затруднительном положении, и мне нужны ответы, прежде чем политическая машина округа Харрисон начнет работать». Доктор Крейн кивнула. «Стараюсь держаться подальше от всего этого. Тебе повезло. Я постоянно в эпицентре событий». Боюсь, мои выводы не облегчат твою работу. Я закончила вскрытие сегодня утром и все еще не привела в порядок свои записи. Но давай ввиду тебя в курс дела. Что-нибудь необычное? К сожалению, да. Давай за мной, проще будет показать. Сэнди проследовал за доктором Крейн по длинному коридору. Запах формальдегида заполнял его ноздри по мере того, как они приближались к двойным дверям, которые, как он хорошо знал, ввели в морг. Доктор Крейн толкнул двери. В холле перед входом в помещение, где проводились вскрытия, они надели хирургические маски. Шесть столов из нержавеющей стали были пусты, и Сэнди с любопытством посмотрел на хитроумные приспособления, свисавшие с потолка над каждым из столов. Хирургические светильники, рентгеновские аппараты и различные шланги для распыления, мытья, откачки воздуха и других адских манипуляций над телами, которые проводились здесь на столах. Он прошел с доктором Крейн холодильником, где хранились тела перед вскрытием и до момента их транспортировки в похоронное бюро. Она открыла одну дверцу, и Сэнди увидел пару бледно-голубых ступней, торчавших из-под белой простыни, с большого пальца свисала идентификационная бирка. Доктор Крейн выдвинула полку и откинула простыню без церемоний и подготовки. Для нее созерцание мертвецов было ежедневным ритуалом, к которому она относилась так же равнодушно, как Сэнди, к пристегиванию огнестрельного оружия к поясу. «Ты не могла бы просто рассказать, что ты тут обнаружила, а?» «Ты проделал весь этот путь в Ринне не для того, чтобы я просто рассказала тебе о том, что обнаружила. Это нужно увидеть, чтобы осознать». «Осознать что?» «Гигантскую проблему, в которую ты вляпался». У шерифа разболелась голова от мысли, что придется встретиться лицом к лицу с семьей Морголес. У меня слишком много проблем, чтобы их сосчитать. А ты собираешься пополнить мой список? Да, и это будет самый большой, подытожила доктор Крейн, потому что этого парня не сбивала машина. Сидер Крик, Невада, понедельник, двадцать шестое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года. За восемь дней до его буквально нашли посреди дороги, воскликнул Сэнди. На тротуаре виднелись следы крови, чертовски похоже, что его сбила машина. Кроме того, следователи обнаружили кровь этого парня на днище машины, брошенной на дороге. Ой, прости, проговорила доктор Крейн. Позволь мне перефразировать: этого парня определенно сбила машина, но убила его не это. Сэнди наблюдал, как доктор Крейн. перевернула тело Бейкера Джонса на бок, одной рукой натянув простыню под ним и одновременно надавливая на плечо мужчины лезвием. В результате этого маневра правая рука мужчины упала на металлическую каталку, а затем безвольно свесилась с края. Независимо от того, сколько раз Сэнди видел безжизненные тела мертвецов, его удивляло подобное движение, словно их внутренности заполнено железом, а мир вокруг магнит». Видишь? – спросила доктор Крейн, указывая на затылок Бейкера Джонсси. Что? – уточнил Сэнди, глядя на него прищурившись. Большую черную дыру в его голове. Да, вижу. Раны разорвала кожу и оставила воронку на черепе. Шериф посмотрел на доктора Крейн. Полагаю, переломы черепа обычное дело, когда людей сбивают машины на большой скорости. Нет, они возможны, но не распространены. Наиболее распространённое повреждение у пострадавших перелом бедренной кости при условии, что жертва стояла, когда в неё врезался автомобиль. В данном случае на теле нет никаких переломов, кроме травмы черепа. Но вернёмся к твоему вопросу: в зависимости от того, как реагирует организм после удара автомобилем, могут последовать и многие другие повреждения. Как правило, разрыв внутренних органов и кровотечения, травмы головы могут возникнуть, если пострадавшего подбросят вверх. Он сделает что-то вроде кувырка и ударится о лобовое стекло. В данном случае все было не так, поскольку лобовое стекло автомобиля не разбито. Доктор Крейн обнажил рану на затылке Бейкера Джонси, отодвинув скальп, который она рассекла во время вскрытия, чтобы был виден голый череп. От хлопающего звука желудок Сэнди скрутила. Такой обширный перелом черепа, несомненно, привел бы к разбитию лобового стекла, но даже если каким-то чудом стекло не разбилось... Эта рана возникла определенно не от удара, а гладкую поверхность, такую, как лобовое стекло. А что, если его сбила машина, подбросила в воздух, а потом он приземлился на голову? Это приемлемое объяснение, но динамика перелома черепа опровергает эту теорию. Опять же, этот перелом не был вызван ударом о плоскую поверхность, будь то лобовое стекло или асфальт. И потом, доктор Крейн сочувственно пожала плечами. Чтобы твоя теория оправдалась, жертву нужно было подбросить вверх, чтобы она приземлилась на асфальт, получила травму головы, а затем попала под колеса мчавшейся машины. По сути, твоя теория требует, чтобы машина дважды сбила жертву, что невозможно по законам физики. Тогда, что же стало причиной травмы головы? Мое предположение: бейсбольная бита. Сэнди несколько раз моргнул. Бейсбольная бита? Судя по форме и глубине раны, а также по обнаруженным в ней деревянным фрагментам, перелом был вызван резким ударом закругленным куском дерева. Наиболее вероятный кандидат — бейсбольная бита. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что этого парня ударили по затылку, вероятно, бейсбольной битой, в результате чего он получил травму, вызвавшую кровоизлияние в мозг, которая убила его. Потом труп переехали на автомобиле. Мысли Сэнди вернулись к его встрече с Престоном и Анабель Морголес. Он вспомнил, как пара казалась искренне удивилась, услышав, что машина девушки участвовала в ДТП. Доктор Крейн снова указал на голову Бейкера Джонсия. Моим официальным заключением о причине смерти будет травма, нанесенная тупым предметом, приведшая к смертельному кровоизлиянию в мозг. Убийство. Сэнди провел рукой по волосам, осмысливая новость. Все остальные травмы, которые я задокументировала, продолжила доктор Крейн, были нанесены посмертно после того, как он умер. Правильно. Сэнди провел языком по внутренней стороне нижней губы, обдумывая свои следующие шаги. Мне нужно, чтобы ты немного попредержал результаты вскрытия. Наконец произнес он. Ни с кем ими не делитесь. Сможешь? Я пока даже не написал отчет. Я могу тянуть и несколько дней, может быть, даже неделю или две. Но в этом замешана полиция штата, так что на меня будет оказано некоторое давление. Тяни время, сколько сможешь, и ни с кем больше не говори об этом. Ладно, особенно с кем-либо из округа Харрисон. Что происходит, Сэнди?» Сэнди глубоко вздохнул. Машина, найденная на месте происшествия, принадлежала члену семьи Марголес, а убитый был партнером юридической компании Марголес-Анд Марголес. «Ради всего святого», — прошептала доктор Крейн. Вот именно. Как только общественности станет известно, что это убийство, а не случайная авария, деремор разнесется по всей округе, и мне нужно подготовиться к этому. Дашь мне неделю? Я постараюсь. Сэнди кивнул и поспешил из морга. Он вдруг понял, что у него нет ни дождевика, недостаточно прочного занта, чтобы защититься от надвигающейся грозы. Рина, не вада. Вторник, двадцать седьмое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года, за семь дней до. После полуночи фургон без окон выехал из переулка и остановился у задней двери морга округа Уоша Врина. Из него выбрались двое мужчин. На них были темные ветровки, скрывающие их телосложение, и бейсболки, низко надвинутые на лоб, чтобы камера наблюдения не могли зафиксировать их лица. Хотя у них был набор отмычек на случай необходимости, когда первый мужчина потянулся к ручке двери морга, та легко открылась. У них был свой человек, пообещавший, что морг будет открыт, и до сих пор он не подводил. Мужчины проскользнули внутрь, достали фонарики и направились по коридору. Они спустились по лестнице на цокольный этаж. Их кроссовки на мягкой подошве почти не производили шума. Они зашли в зал для вскрытий и направились к ряду холодильников у задней стены. Отсчитали третью дверь, единственную, которая была не заперта. Открыв её, выдвинули каталку с телом. В помещение ворвался холодный воздух из открытой морозилки. Один из мужчин натянул простыню, чтобы заново обмотать ноги покойника, и, обнаружив бирку, свисающую с его пальца, сверился с именем «Бейкер Джонси». Чтобы развеять любые сомнения, они откинули простыню и сверили лицо мужчины с имеющейся у них фотографией. Удостоверившись, выкатили тело из помещения, проехали по коридору, на этот раз выбрав лифт, а не лестницу. Оказавшись на первом этаже, они провезли тело по коридорам к незапертой двери и вышли на улицу. Открыли задние двери фургона и затолкали внутрь тело Бейкера Джонсия. Через несколько минут выехали на шоссе. И направились на север. Полтора часа спустя они прибыли в Сидеркрик, где подъехали к задней двери городского морга. Привезя каталку с телом по темным коридорам, они добрались до зала для вскрытия, где поместили тело в холодильник. Они поменяли бирку из морга Уоша, которая была прикреплена к большому пальцу правой ноги Бейкера. Около двух часов ночи Бейкер Джонсъ перешел в собственность бюро судебно-медицинской экспертизы округа Харрисон в Сидеркрик, штат Невада. Судмедэксперт пообещал своему боссу, что завтра утром первым делом проведет вскрытие.